Глава 1514. -я. Без названия. С установлением резонанса с демоническим ци глаза Манхауза сияли загадочным светом. Каждая из посещённых им колонн соотносилась с призраком, богом, бессмертным и дьяволом, а значит осталась колонна демона. Увеличив скорость, он вскоре добрался до ужасающей гигантской колонны, устремлённой ввысь. После прикосновения к ней он нахмырился и опустил руку. Его глаза странно блеснули. «Другие колонны не имеют ко мне отношения, но это символизирует демона. Она резонирует со мной, но почему-то прикосновение не спровоцировало никаких трансформаций». Значение этого он не понимал, но чувствовал усиление резонанса. Постепенно в нём начал расти чувство приближающейся угрозы. Решив не задерживаться у колонны, он резко развернулся и отлетел на 30, а потом на 300 метров. Чем дальше была колонна, тем слабее становился резонанс. Внешне он не показывал особой реакции на это но со всей тщательностью проверил себя. На отметке в 3000 метров он заколебался. Дело было не в отсутствии интереса к колонне, просто ему с заметным усилием удалось подавить в себе порыв вернуться и коснуться её. И для начала требовалось выяснить, какие ещё опасности таились в этом месте. Отлетев на 3000 метров, он ускорился. Спустя ещё несколько тысяч метров он вновь увеличил скорость. В 30 тысячах метров так ничего и не произошло, Наконец он остановился, а потом стиснул зубы и полетел обратно к колонне. Там он вновь прикоснулся к ней. С рокотом его демонический ци смешался с аурой колонны, породив могучий резонанс. Внезапно Манхао осознал, что и в этой колонии есть иллюзорный мир. Сперва он не увидел ничего кроме тумана, похожего на тот, что покрывал безбрежные просторы. Но потом обнаружил в самом центре мира ярко-красную нить. Если бы не гигантские размеры, то её можно было принять за кровеносный сосуд. Как оказалось, эта нить изгибалась во множестве мест, формируя человеческий силуэт. Две руки, две ноги и голова. Оказывается, это нить действительно была сосудом, очерчивающим силуэт человека. Не было ни плоти, ни крови, ни костей, только кровеносная система. Вот только весьма странная. На ней росли 98 фруктов. Некоторые были покрупнее, другие поменьше. Эти фрукты располагались вдоль всей протяжённости кровеносных сосудов, Все фрукты были сморщенными, словно из них высосали всю квинтисанцию жизни и пустили энергию на создание силуэта человека. При ближайшем рассмотрении оказалось, что у каждого имелось лицо с закрытыми глазами. Изучая кровеносные сосуды и лица, сердце Манхао забилось быстрее. Когда его взгляд остановился на девяносто восьмом фрукте и его лице, у него перехватило дыхание. Оно носило лицо человека, пытавшегося помешать ему призвать медное зеркало эмиссара Всевышнего Сундао Цзэ. Эти лица. Он был поражен увиденным до самого основания. Внезапно его посетила совершенно дикая мысль. Все эти лица принадлежат тем, кто превратился из бессмертного в демона. С древних времён люди вроде Сундао Цзы сходили с пути и обращались в демона. Нет, не так. Истинный демон так и не появился, иначе бы колонна выглядела совершенно иначе. Эти люди становились подпиткой для этого человеческого силуэта в момент, когда они находились на грани трансформации в истинного демона. От одного вида лиц на фруктах и сети кровеносных сосудов у Мэнхао Мороз пробежал по коже. Только сейчас он понял – силуэт был не завершён. Ему не хватало последнего фрукта вместе, где располагалось сердце, с ним силуэт будет завершён. Стоило ему взглянуть на место, где должно было находиться сердце, как вдруг 98 лиц открыли глаза и посмотрели на Мэнхао – У него волосы зашевелились на затылке. Девяносто восемь лиц напомнили ему о том, что всего существовало столько же сынов Всевышнего. Стоило ему отозвать божественное сознание, как все лица жутковато улыбнулись. «Ты недостающий фрагмент!» — хором заговорили они. «Не уходи! Постой!» От этих странных голосов Мэнхэу голова пошла кругом. Демонический ци внезапно оказался на грани извержения... В это же время лица один за другим превращались в лучи света. У Манхау осталось время только на то, чтобы обрубить божественное сознание. Оторвав руку от колонны, он бросился бежать. Та задрожала и исторгла из себя 98 лиц. Они пустились в погоню за Манхао через звездное небо. На ходу, выполнив двойной магический пас, Манхау ударила в них божественной способностью. На пути лиц выросла горная цепь. Вот только они пролетели сквозь них без каких-либо проблем. Манхау поменялся в лице и ударил умерщвляющим дьявола в кулаком по приближающимся лицам. Получившиеся в результате удара ураган лица тоже проигнорировали, сократив расстояние до своей жертвы. Похоже, их не могла остановить ни одна техника из его арсенала. Глаза Манхау недобро сверкнули, а губ сорвался холодный смешок. Его в один миг заковали доспехи медного зеркала, после чего он рубанул боевым оружием. Удар распорол пустоту, оставив широкий разлом между ним лицами, В этот раз преследователям стало значительно труднее лететь. Больше дюжины лиц от усилий развалились на части. И всё же они не рассеялись, а продолжили погоню. Манхау продолжал бегство в мрачном молчании. Ни одна из идей не сработала на них. Посланные демонические ци лица просто сожрали. Как оказалось, он служил для них чем-то вроде топлива. Наконец, вора нагнала Манхау и начала окружать, отрезая пути к бегству, а потом с кривыми ухмылками бросились вперёд. Вцепившись в него зубами, они принялись жадно вгрызаться и поглощать его плоть. «Идите к чёрту!» – угрожающе прорычал Манхао. Во Воспышки культивации пустоту прочертило боевое оружие. Во все стороны ударил мощный порыв ветра, но лица даже его не заметили. На шее Манхао вздулись вены, он так сильно стиснул зубы, что они заныли от боли. В этот момент из бронзовой лампы брызнул свет, и лица с визгом бросились в рассыпную. Мэнхао, наконец, выдохнул и воспользовался этой возможностью для побега, но неугомонные лица вновь кинулись к нему. В свете бронзовой лампы они продолжили визжать, но отступать явно не собирались. Несмотря на жуткую боль, они хотели вонзить зубы в сладкую плоть Манхао. Яркий свет бронзовой лампы грозился полностью их расплавить, но аура Мэнхао была слишком манящей. Демонический ци являлся для них вкуснейшим лакомством. Люди жаждали демонический ци, принадлежащий Манхао, Он насыщал их и давал силы противостоять свету бронзовой лампы. Манхэу чувствовал страшную боль, его глаза налились кровью. Оказавшись заброшенным за пределы безбрежных просторов Ханьбей, он раскрыл здесь немало секретов и развеял многие свои сомнения. С другой стороны, это место оказалось смертельной западнёй. Иллюзия, частью которой был Чиньфан, нисхождение воли Всевышнего или побег от этих лиц, в любой из этих ситуаций малейший просчёт мог привести к погибели. Нетрудно представить, что произошло с 98 его предшественниками, чьи лица сейчас вели преследование. Они оказались в схожей с ним ситуации, но никому не удалось отсюда выбраться. В конце концов, все погибли и стали частью формируемого из кровеносных сосудов человеческого силуэта. Что до Манхау, он сумел сбросить наваждение и прогнать волю Всевышнего. К сожалению, что бы он ни делал, его силы было недостаточно, чтобы победить эти лица. Его налитые кровью глаза напоминали отполированные рубины, Манхао не мог так просто смириться с мыслью о поражении, его клон практически закончил свою работу, а значит девятый заговор близился к завершению. Он был как никогда близок к трансцендентности. Буквально в одном шаге от успеха его затянуло в этот водоворот событий, ненависть к ханьбе вспыхнула в его сердце с новой силой. Лица продолжали вгрызаться в плоть, пожирать жизненную силу, демонические ци душу, естество. Пару мгновений их натиска серьёзно истощили его, Похоже, его судьба была предрешена. И всё же он отказывался верить в неминуемость поражения. Он поднял руку, собираясь прибегнуть к главному козырю, к божественной способности, которую он приберегал на случай, когда других вариантов не останется. Цена за её использование была непомерно высокой, но тут из доспехов раздался пронзительный птичий крик. Следом за ним вылетел попугай.